Глава 31. Подруги, Верно. Мэйс, мне было не привыкать, что на меня все пялятся, особенно когда я появляюсь в обществе Кьярда. Правда, сегодня все пялились на нас с Кьяной. Пока мы работали в библиотеке, чувство было такое, что встала вся работа, и ум, знание и сила Кейпдера тщательно селились понять. Что такого в калейдоскопнице, с которой дружат представители самых известных семей Ландархорна? Что касается дружбы, я, если честно, была не уверена, потому что наши слайднером отношения дружбы можно было назвать с большой натяжкой. Чем они являлись по-настоящему, я старалась не думать, особенно принимая во внимание тот факт, что вчера меня довезли до дома, а потом еще полночи сидели у меня в гостях на старенькой кухне, и только когда я начала засыпать, Кьярт согласился, что завтра у нас занятие, и ушел. В общем, да. Да. Эхом моих мыслей отозвалась Кьяна. Кажется, Ньетх был прав. Да. Подтвердила я с умным видом. На всякий случай, потому что обычное мое состояние, верно ушла в себя, сейчас демонстрировать не хотелось. Ну и потом. Ньетх плохого не посоветует. Похоже, придется ехать в центральную библиотеку Ландерхорна. — сказала Кьяна. — Здесь толком ничего нет. Ничего необычного, я имею в виду. — Ничего, — подтвердила я. Кьяна отключила библиотечный тапит и неожиданно улыбнулась. — Как прошло? — Что? — Ну, занятия в бассейне. Ты куда-то так внезапно исчезла? Мы с Харом вас так и не дождались. Я почему-то подумала о том, что ей мне хочется рассказать. Это было непривычно учитывая, что я ни с кем не делилась ничем, даже с сестрами, но, наверное, мне стоит начать. Мы были в детском, — сказала я, закрывая книгу и тоже отключая тапет. В детском? Темные широкие брови к Яны приподнялись. — Да, я... я хотела сказать, что боюсь воды. Но в этот момент к нашему столу приблизились Рамина, Олетта и компания. Родрис, кажется, там маячил приставным навигатором потому что был сейчас единственным парнем среди цветника дочери судьи. «О, занимаетесь!» — улыбнулась Рамина. «Какие вы молодцы!» «Занимаемся!» Голос Кьяны схладнул на несколько градусов. «Или уже закончили?» Рамина посмотрела на меня. «Вы, кажется, вместе работаете над темой архов и верхов? «Потрясающая осведомленность!» Кьяна поднялась. «Верно, идем!» «Фу, как грубо!» — Рамина намотала длинный локон на палец. «Верно. Ты теперь ходишь за всеми, кто дружит с к Кьяна открыла было рот, но я ее опередила. «Я хожу исключительно со своими друзьями», — ответила я. «Но ты, наверное, не в курсе, что это такое, да?» Лицо у Рамины вытянулось. Ощущение было, что она сейчас зашипит, но я не стала этого дожидаться. Подхватила сумку, взяла Кьяну под руку, и мы вместе пошли к дверям. Прости, сказал я, когда мы оказались в коридоре. Я просто вышла из себя. О чем ты? Она посмотрела на меня. За что, прости? За то, что назвала тебя своей подругой. «Верно. Ты самая необычная девушка, которую я знаю. Кьяна покачала головой. Впрочем, мне давно пора к этому привыкнуть. Я буду рада, если мы станем подругами. И, если честно, мне очень понравилось, как ты ее отшила. Правда? Правда. Это было круто. Она подняла палец вверх. Сейчас переоденемся, и я спрошу у Хара, сможет ли он нас отвезти. Не смог. У них с Кьярдом было военное дело. И прогуливать его было чревато. Преподаватель там, по словам Кьяны, из рассказов Хара, просто зверь. И если ли о биолога можно было назвать просто старым вредным занудой, то тот, адмирал по званию, строил всех так, что мало не покажется. «Я думала, у тебя есть эйрлат», сказал я, когда мы прошли по центральной дорожке к выходу. «Нет, мне не нравится водить». «Вообще?» — Клиэна покачала головой. «Я очень рассеянная, а на магистрали это может плохо закончиться». «Ты рассеянная? Ни за что не поверю». Она рассмеялась. «Да, видимо, когда я сажусь за рогатку, какой-то участок моего мозга просто выключается». Смеясь и болтая, мы дошли до станции гусеницы. Благо, здесь даже ехать было недолго. Всего четыре остановки на север, и мы на месте. Центральная библиотека Ландерхорна занимала несколько кварталов. И даже при полной автоматизации во всех учебных заведениях. Здесь хранились настоящие бумажные книги. Я раньше видела их только на картинках поэтому при мысли о том, что увижу по-настоящему, мое сердце забилось чаще. — Кьерт передает тебе привет, — сказала Кьяна, вынырнув из тапита. — Передай ему тоже. — Сама передай, — фыркнула она и плотнее запахнула пальто. Очередной порыв ветра ударил колючим холодом, и мы с радостью ринулись в раскрытую пасть двери гусеницы. Впрочем, ринули слабо сказано. Нас туда внесло собравшимся на станции потоком. Вторая половина дня, обед, час пик, и плотно запечатала где-то в сердцевине вагона. «На Зиэйн Скай должно стать попроще!» Сдавленно выдохнула Кьяна, прижимая к груди тапит. Хотя, по сути, даже отпусти она его. Вниз ему упасть не грозила. Нас сдавила со всех сторон, как сэндвич под прессом. «Надеюсь...» — я улыбнулась. «Да, точно там много народу выходит. Ты и часто катаешься на гусенице?» Постоянно! Кьяна закусила губу и подтянула пальто, которое уехало вслед за пробивающимся к выходу парнем. Я хотела спросить, как так вообще получилось, но решила не забегать вперед. Все-таки это слишком личный вопрос, а мне казалось, что наши отношения и так развиваются слишком стремительно, равно как и отношения с лайтом. С лайтнером, верно, с лайтнером. И ничего у нас не развивается, потому что. сама передай. Благо мы сейчас ехали, сплющены с разных сторон, и наделась глупостей, читая залезть в тапит и отправить ему сообщение. Мне и грозило, хотя очень хотелось. И что дальше? Я так привыкла оценивать все с позиции, и что дальше? Что совершенно забывала про сегодняшний день. Про то, что могу быть счастлива здесь и сейчас, в эту минуту. А я ведь могу, правда? Стоит закрыть глаза и позволить ему себя целовать. И мир перевернется. По крайней мере, для меня. Что будет потом, я не знаю, но так ли уж важно это потом. На Зиэнской, станции, где находилась самая известная высотка Лондархорна, народу и правда стало поменьше. Ее острие вонзалось в серое небо, исчезая за распортой тяжестью облаков. Смотровая площадка сейчас явно была не востребована, а вот само здание ставшее музеем и хранящие в себе сотни исторических символов Раверхарна со всего мира, было и остается легендой. Оно символизирует нерушимый рубеж, мощь вьерхов, оберегающих наш мир. И вечером здесь включается голограмма. Пенящиеся волны, яростно бьющиеся о ее стены. Красиво, наверное. Я это видела только на картинках, как и книги а картинки для меня никогда не передавали и сотой части того, что я могла увидеть вживую. Для меня с детства важно было видеть все своими глазами, а еще лучше — чувствовать. Стоять и смотреть, прикасаться, ловить мгновение, когда захватывает дух. «Наша!» — воскликнула Кьяна. И мы почти беспрепятственно выскочили на станцию и направились к ведущим вниз лифтом. верно у меня к тебе не совсем обычный вопрос» неожиданно произнесла она. Мне неловко об этом говорить, но сейчас навалилось дикое количество учебы и... В общем, мне пришлось отказаться от полной подработки, поэтому я, скорее всего, не смогу оплачивать квартиру, которую сейчас снимаю, сама. Может, ты захочешь снимать ее вместе со мной? Там как раз есть две комнаты. От такого я на миг опешила. То есть мне, разумеется, было понятно что мы вместе делаем курсовую и вместе ездим в библиотеку. И даже вместе ходим в бассейн, но... В бассейн. «Кьяна», — сказала я. «Тебя акярд попросил? Только честно. вообще-то...» Она посмотрела на меня своими темными цвета крепкого льяри глазами. «Да. Но это не отменяет того, что я только что сказала. Мне действительно придется оставить одну из подработок и квартиру снимать станет достаточно напряжно. А я не хочу оттуда уезжать. Она мне нравится. Ты подрабатываешь? Теперь уже я удивилась по-настоящему. Ладно, пусть даже Кьяна всерьез приглашает меня на пару снимать жилье. Но вьерха и подработка? Вьерха, у которого в друзьях Кьярд и Хар. А отец? Кто же у нее отец? Фамилия Мель? Точно мелькала в СМИ и упоминалась в новостях если бы мне еще было до новостных сводок и запоминаний. В то время, когда она мелькала, я даже представить не могла, что вот так буду идти рядом с Кьяной и разговаривать о совместном съеме жилья. Да, она усмехнулась. Так бывает, когда живешь одна и сама себя обеспечиваешь. В общем, я не настаиваю, но подумай, Вирна, мне все равно придется искать соседку. А вот и библиотека. Здание библиотеки напоминало о нашей истории. Старинные, заново отстроенные в стиле старых монументальных и невысоких зданий. Здесь было всего четыре этажа, зато растягивались они на несколько кварталов. Белый мрамор и колонны, поддерживающие тяжелую крышу. Широкие ступеньки и массивные перила в темных и рыжих прожилках. Со стороны казалось, что это здание сошло со страниц учебника по истории или каким-то чудом перенеслось в Ландархорн из другой эпохи. Последнее, в принципе, было ближе всего. Если не ошибаюсь, этому зданию лет 200 и оно периодически реставрируется. Я вместе с Кьяной поднимаюсь по ступенькам, отражающим стук ее каблучков. У меня при мысли о каблуках только одна ассоциация — бабочка. И я искренне счастлива, что сейчас могу ходить в кроссовках. Пусть даже они старые и потрепанные, но они мои. Нигде не жмут и не натирают». Холл библиотеки раскрывается над нашими головами куполом. Сквозь витражное стекло не видно серого неба. Цвета витражей погасшие, даже несмотря на подсветку. Охрана провожает нас взглядами, но когда мы проходим через сканирующие капсулы, тот же теряет всякий интерес. Мы останавливаемся у интерактивного стенда. И Кьяна вызывает карту. «Нам нужен десятый зал», — говорит она. «Ньетх дал мне свой абонемент и два пропуска» так просто туда не попасть. Судя по царящей здесь тишине, никто особо и не стремится, потому что в холле пустынно, и пока мы идем по длинным просторным коридорам с высокими потолками, по пути нам тоже никто не встречается, кроме роботоуборщика. Он проезжает, собирая невидимую глазу пыль, если такая здесь есть, конечно. Десятый зал встречает нас массивными дверями, которые тоже сделаны под старину. Их довольно тяжело открывать вручную но сразу за ними мы оказываемся в царстве приглушенного света шороха тишины и странного запаха этот запах мне не знаком но он витает в воздухе такой приятный умиротворяющий как уютной посиделки под теплым пледом он здесь повсюду но понять что является причиной я не успеваю мы уже подходим к стойке за которой сидит мужчина Считывающий устройство вмонтированное в стойку «Кажется чужеродным. Библиотекарь — вверх. и он неодобрительно на меня косится, после чего переводит взгляд на Кьяну, который прикладывает абонемент к сканеру». «Риордан нет «Мужчина снова переводит взгляд на меня». «Студентки кейпдара значит?» «Да». Кьяна достает свою карточку, и я следую ее примеру. «Передайте ему, что со следующего месяца попасть сюда по абонементу преподавателя». «Студентам станет невозможно». Хмыкает вверх. «Так что ваши пропуска станут недействительны». «Почему?» «Новое правило». Он кивает. «Придется оформлять абонемент на каждого». «Даже студенткам кэпдера «Особенно студенткам Кейбдера. Как пользоваться картотекой, показать?» «Благодарю. Я умею». «Мы с Кьяной идем к интерактивному стенду, который тоже выбивается из атмосферы этого места». Бесчисленные полки с книгами справа и слева, деревянные ступеньки, ведущие в зал, и столы, большинство из которых заняты. Надо будет по максимуму взять все, что сможем сегодня, — говорит она. Подозреваю, что они хотят закрыть доступ студентам. Я пыталась оформить сюда личный абонемент, но не смогла. Такие заморочки и бюрократии, что проще было взять отцовский абонемент и разовый пропуск. Мне вся эта система незнакома и непонятна. Равно как и то, зачем закрывать доступ студентам. Почему? Возможно, неаккуратно обращаются с книгами. Кьяна быстро находит литературу, которая нам нужна. В секции 214, 219 и 311. Зал не просто большой, он огромный. Это я понимаю, пока мы идем до нужных нам полок. А потом еще поднимаемся на огромных механических подъемниках. Собираем нужные книги. Их всего шесть. И возвращаемся к библиотекарю. Тот сканирует штрих-код на каждый и поясняет. «Обработаны специальным составом для сохранности. Пальцы не слюня В лучшем случае покроетесь красными пятнами. Обращаться бережно, иначе ваш преподаватель не расплатится. После того, как закончите работу, книги приносите мне на проверку». Подтверждая свои слова, он забирает абонемент Ньетха. «Мы идем в поисках свободного стола. И тут я вдруг понимаю, откуда исходит запах. Подношу книги, которые взяла к носу. Осторожно принюхиваюсь. Это запах старой печати. Кьяна тихо смеется. Но ты смотри осторожнее. Они пропитаны особым составом. Еще покроешься красными пятнами. Главное, чтобы шерсть не выросла. Она плотно сжимает губы, чтобы не рассмеяться в голос. А за углом в зале, в самой темной ее части, Все-таки находится свободный стол. Здесь есть и своя отдельная лампа-светильник, которую мы включаем. Давай так, чтобы получилось быстрее, ты смотришь эти три книги, а я свои. Потом меняемся. Киваю и устраиваюсь на стуле. Окон в зале нет, слышно только шуршание страниц, шорохи, когда кто-то откидывается на спинку, встает, чтобы подтянуться и размяться, или пьет воду я понемногу погружаюсь в мир Леархов и Верхов, И, кажется, понимаю, почему он, Едх, дал нам ссылки на эти книги. В библиотеке Кейбдара нет и сотой доли той информации, которую можно найти здесь. Я выписываю все интересное на тапет, чтобы потом обработать и ввести в курсовую. Оказывается, Леархи и Верхи, согласно совсем давним легендам-сказаниям, разделили сферы влияния не просто так. Земля образовывала очень сильные волнения. В смысле силы вьерхов, идущие от земли, образовывала очень сильные волнения, которые приводили к колебаниям магического потенциала лиархов. Образно говоря, если перевести на язык реальности, как землетрясение способно поднять волну, так и сила вьерхов действовала на лиархов. Но поскольку они управляли стихией воды, а в присутствии вьерхов их сила становилась нестабильной. Чтобы избежать страшных последствий, лярхи окончательно ушли под воду. И там остались. От бумажных книг непривычно уставали глаза. А еще крайне непривычно было постоянно заглядывать в оглавление, вместо того, чтобы просто ткнуть в ссылку. Поэтому я ненадолго отложила тапит и потянулась. «Как дела?» — спросила у Кьяны, которая закусила губу. «Тут есть ссылка на книгу на Древнеранханском». Она подняла голову. «Какая-то умопомрачительная легенда, которая упоминается везде, но которой не переведена. Значит, нам точно не светит ее прочитать», — заметил я. «Древнеранханский мертвый язык, и вряд ли кто-то на нем». Я замерла под загадочным взглядом Кьяны. «Нет, только не говори, что ты его знаешь». Она мне подмигнула. «Я его выучила. Наспар со старшим братом». Вы со старшим братом спорили на древнеранханский? Да, и я его сделала. Она поднялась. Никуда не уходи, скоро вернусь. Вот это она зря, потому что стоило к я не уйти, как у меня невыносимо зачесались пальцы отправить сообщение. В итоге я отодвинула от себя тапит подальше и начала изучать обстановку. Табличку с надписью. Фотографировать книги категорически запрещено, штраф. Высоченную стену, отделяющую несколько столиков от основного зала. Собственные ногти. Время шло. Акьяна не шла, поэтому я снова начала коситься на тапит. Потянула его к себе. Отодвинула. Потом снова подтянула и написала в чат с Кьярдом. Я соскучилась. Посмотрела на сообщение пару секунд и нажала кнопку «Отправить».